Глава двадцать Личность голоса. Кенни и Ира напряженно ждали ответа от голоса. «Вы недалеки от истины», — печально сказал он. «Но вы не правы. Я Лох Рашин, 81 восемьдесят первый сын третьего святого». Повисла тишина. Кенни и Ира были ошеломлены и не знали, как им реагировать. — Чтобы показать свою искренность, я расскажу свою историю. После того, как ты полностью усвоишь опыт капитана. Согласен? — Да, — запнулся Кенни. — Тогда не отвлекайся. — Не отвлекайся. Легко сказать. Кенни физически не мог сосредоточиться на полученном опыте капитана. Голос восемьдесят первый сын святого. А вдруг он врет? Черт, черт, черт! Кенни сжал зубы, силой подавляя волнение внутри себя. Пробуждение голоса было слишком неожиданным. Кенни не был готов к такому. Ведь кто такой голос? Это существо, которое смогло перенести души двух людей в другой мир. Даже в легендах Триграммы нет упоминаний о подобных способностях, как нет упоминаний и о других мирах. Чудом не иначе. Кенни смог сконцентрироваться на полученном из искры опыте. Он сидел, закрыв глаза, и иногда делал движения руками, словно кого-то повторял. Кенни пытался усвоить саму базу, то, что стояло за созданием техник. «Я же правильно понимаю», — спустя час хрипло заговорил Кенни, «что основа любой техники — это совокупность нескольких намерений». «Да». — ответил голос. — Используя фундаментальное намерение созидания, пронарий создает оболочку, а дополнительные намерения придают оболочке свойства. Кенни потер виски. Он, наконец, понял, как именно кузнецы создают оружие. Они используют созидание и превращают прану в кинжал, к примеру. Одновременно с созданием кинжала они вкладывают в него базовые намерения остроты и укрепления. В итоге получается кинжал, который крепче и острее обычного. Артефакт низкого качества. Но как закрепить намерение на клинке? Именно это он и спросил вслух. В тайнике я оставил несколько свитков, в которых подробно описываются все начальные знания по созданию артефактов. «Сказал голос. Скоро ты и сам все поймешь, но чтобы ускорить твое понимание, подскажу. Нужно использовать дополнительное намерение внедрения». «Точно!» — Кенни словно озарила. «На самом деле он и так знал то, о чем сказал голос, но сейчас у него в голову словно ваты набили. У него с трудом получалось воспринимать полученные из искры знания». Каждая техника пронария основана на намерениях праны. Существуют общеизвестные намерения, 4 базовых и 5 фундаментальных. Но помимо них есть и дополнительные, которые делятся на зависимые и нейтральные. Зависимые, как и следует из названия, могут быть воссозданы только с помощью фундаментальных намерений. Нейтральные же может использовать любой пронарий. По сути, четыре базовых намерения — укрепление, острота, скольжение и разрушение — это нейтральные намерения. Внедрение — это зависимое намерение, которое можно использовать только с помощью созидания. Именно внедрение позволяет наделять артефакты особыми свойствами, если точнее, внедряет в заготовку другие намерения, как острота или укрепление. Кенни протяжно выдохнул и поднялся, размялся. «Думаю, после тренировок я смогу создать малую технику», — вынес он вердикт. «Сможешь», — не стал спорить голос. «Но сохранить технику будет сложнее. Не забывай про калибровку, на нее уйдет немало времени. Но как только ты справишься, станешь очень молодым лейтенантом. Это большое достижение». «Точно». Калибровка. Кен не поморщился. Этот термин он слышал еще от Криса, но в полной мере осознал его смысл после поглощения искры. Довольно сложная, местами даже опасная процедура, которую должен проходить каждый пронарий, создающий технику. Я готов слушать твою историю. Кенни рухнул в кресло и прикрыл глаза. Голову слегка разгрузили последние откровения. Кенни знал, что любое дополнительное намерение — это тайна за семью печатями. Даже название этих намерений невозможно найти в открытых источниках. Эту информацию передают только родственникам, либо реже ученикам. — Точно готов, — уточнил голос. Да, Кенни не расслаблялся. Голос вел себя по-дружески, казался вежливым и учтивым. Но это только сильнее настораживало. «Как я тебе уже сказал, мое имя — Лохрашин. Но вряд ли ты сможешь найти где-то упоминание обо мне». Голос погрустнел. «Мое имя стерто из истории». Кенни внимательно слушал. Ира тоже была сосредоточена. Она ощущала, что присутствие голоса ослабевает, словно со временем он становится все слабее. «Я был любимчиком отца». Голос хмыкнул. — Ты знаешь о святых артефактах, которые оставил третий? — Нет, — покачал головой Кенни. За всю жизнь отец создал три святых места, шесть святых масок и девять святых артефактов. Некоторые из этих артефактов косвенно описываются в полной версии Писания. Например, космический замок, с помощью которого святой перелетел через хребет безумия. И Из северной пустыни попал в восточный горный покров. «Космический замок — это святое место?» — уточнил Кенни. «Да, как и космический зал. Через это место святой мог наблюдать за землей, твоей родной планетой», — Кенни вздрогнул. «Откуда он почерпнул много знаний? Помню, как в детстве он создавал комиксы, которые подглядел с земли». Голос ностальгически вздохнул. «Только я удостоился чести бывать в космическом зале. Больше никто из детей Третьего Святого». Кенни и Ира слушали, затаив дыхание. Но, как позже оказалось, такая забота была обоснована. Голос помрачнел. «Мой отец получил наследие великой Шараму, основательницы империи человека и школы человека». Он унаследовал ее безумное стремление к поиску бессмертия. Повисла недолгая тишина. Ира чувствовала, что голосу осталось совсем немного. Когда он говорил, его присутствие становилось все слабее и слабее. «Отец специально растил меня», — наконец продолжил он, — «в двадцать шесть лет я стал маршалом и получил титул «Повелителя червей». Я создал игру червя и познал настолько глубокие тайны праны, что даже отец удивлялся. Кенни едва заметно дернулся. Все-таки они, сыры, были правы. Голос плотно связан с прано червями. Когда пришло время, отец позвал меня к себе. Он желал занять мое тело, молодое, сильное. Я не съел ни одной черепахи долголетия, у меня впереди были сотни лет жизни. Но меня предупредила вторая. Я знал, что собирается сделать отец, и оборолся, и выжил. Но был смертельно ранен, мне оставалось недолго. Голос ускорился, ему оставалось совсем немного времени. Тогда я создал технику и поставил на нее очень жесткие условия, «Возродить меня способен лишь тот, кто чужд этому миру душой, кто согласится добровольно на мою сделку, кто поднимется до ранга великого генерала и кто войдет в третье святое место моего отца — космическую комнату. Именно там я смогу обрести новую жизнь, если ты мне поможешь, Кенни, потомок моей старшей сестры. Остальное я расскажу тебе при следующей нашей встрече». Голос стих. Ира полностью перестала его ощущать. «Он заснул», — тихо сказала она. «Я чувствую». не опешил от слов сестры и даже сперва не поверил. «Он заснул?» «Да». «Он просто наговорил всякого непонятного бреда и заснул?» Кенни чуть не вспылил. «Я столько хотел у него расспросить! Как создать тебе тело? Где можно искать радужных червей? Где я оказался в мире духов? Да кучу вопросов!» «Может, он специально так?» — с сомнением спросила Ира. «Чтобы ты постарался и открыл его первый тайник? Знаешь, что я почувствовала?» Ира описала то непонятное чувство, появление спящего нечто, то ли души, то ли сознания, и последующее его поглощение с одной стороны Кенни, а с другой голосом. А позднее и Ира присоединилась к духовному пиршеству. «Я не получила никакого понимания или опыта», — рассказывала Ира но я чувствую, что немного изменилось, я стала сильнее, мне кажется». Кенни хмуро слушал сестру. «Кстати», — вспомнила Ира, — «меня ведь в мир духов перенесло, в тот же зал со статуей, и кто-то меня предупредил, что я не должна выходить в мир духов, пока он не спит». «Кто он?» — уточнил Кенни. «Просто он. Я позже поняла, что это про лох -рожина. Около минуты Кенни расспрашивал сестру о деталях, что именно она чувствовала, когда он поглощал искру, как она оказалась в мире духов и прочее. «Давай все обсудим», — устало вздохнул он после расспроса. «Давай». «Почему он сказал «вторая»?» «Это он о втором святом, что ли?» «И что за кшарамук? Я впервые это имя слышу». «Ты знаешь, что такое черепаха долголетия?» «Давай помедленнее», — усмехнулся Кенни. «Разберем все, что он сказал. Но я не знаю, что за вторая, кто такая Шараму, и не слышал про черепаху до уголетия». «Мне кажется, что многие ответы находятся в том зале со статуей», уверенно заявила Ира. «Я всеми силами постараюсь туда дойти. А тебе надо больше времени уделять миру духов, мне кажется. Ты туда почти не заходишь». «Посмотрим», — проворчал Кенни, проведя ладонью по лицу. У него и в реальном мире полно незаконченных дел. — Как ты думаешь, он знает, что я могу поглощать искры без ограничения? — Он подготовил для тебя три тайника, в каждом по искре, — задумалась Ира. — Раньше он точно не знал, что ты сможешь поглощать много искр, но сейчас — не знаю. Около получаса Кенни и Ира разбирали разговор с Лох Рашином. Самое паршивое, что они ничего не могут проверить. Разве что про черепаху долголетия в библиотеке поискать. «Тогда решили», — подытожил Кенни. «Я буду переваривать знания из искры, ты продвигаться в мире духов. В тайник пока не полезу, лучше сперва тебя дождаться. Кто-то из того зала со статуей явно знает, что с нами происходит. И не раз помогал тебе» каким-то образом за нами следят». «Через меня», — уверенно сказала Ира. «Синий глаз появился в мире духов, как только я туда попала». «Да...» — у Кенни уже голова болела. «С одной стороны, если голос не врет, то он не против помочь ему выполнить свою часть уговора и помочь этому лохрашину воскреснуть. Почему нет? Но с другой стороны, это все слишком мутно». Вдруг лох Рашин сам решил пойти по стопам отца и занять его тело. Чутье подсказывало Кенни, что не стоит спешить с этим вопросом и лучше сто раз все проверить. — Ты сейчас продолжишь усваивать искру? — Да. — Давай используем слияние и медитацию, — предложила Ира. — Может, так ты быстрее усвоишь опыт из искры? — Давай, — устало согласился Кенни. Он проголодался и вымотался, но лучше не затягивать с разбором полученных знаний. Обычно у пронарии уходят на это от одного до трех дней, но Кенни был уверен, что с помощью медитации и слияния с справится гораздо быстрее. Так оно и случилось. Когда день сменился вечером, Кенни закончил. Устало, с трудом переставляя ноги, Кенни вышел из комнаты. Его встречал довольный Крис, Ну как? Он с нетерпением смотрел на внука. Много смог усвоить? Думаю, что да. не впервые об этом задумался. Известно, что любой пронарий мог усвоить от 1 до 30% опыта из искры. Благодаря трупному цветку червя этот процент выше, чем мог быть. К примеру, без него пронарий получил бы 10%, а с ним 15%. Поэтому цветок так ценен но и он не может преодолеть барьер в 30%. Но сколько получил Кенни? Он даже примерно не мог оценить. — А как понять, сколько я усвоил? — спросил он деда, садясь за стол. Слуги подавали ароматный ужин, нежного карпа с овощами. Рыба в деревне Белого Ворона появлялась редко, поэтому Кенни с удовольствием взялся за еду. — Ты разве не чувствуешь общий массив искры? — удивился Крис. «Что-то такое было», — не очень уверенно сказал Кенни. «На самом деле он ничего подобного не чувствовал. Он подозревал, что этот общий массив — то самое нечто, которое поглощали голос и Ира». «Сколько от этого массива тебе перешло, а сколько исчезло?» Крис нетерпеливо смотрел на Кенни. «Думаю, процентов 35-40», — не очень уверенно сказала Ира. «Процентов 20 поглотил лох Шин. Около пяти я, остальное исчезло. Но это я примерно говорю. «Думаю, мне досталась четвертая часть», — задумчиво сказал Кенни, решив скрыть правду. Он даже не удивился, что получил больше, чем это считается возможным. «Хороший результат! Ты молодец!» Крис гордо смотрел на внука. «Для первого раза вообще отлично. Не зря трупный цветок считают сокровищем». — Готов начать тренировки с хиши? — Готов, — кивнул Кенни. — Вот отлично. Крис довольно улыбался. — А как только наступит весна, мы направимся за сокровищницей клана Охи.